Даже если не упоминалось его имя, тень его все время стояла у нас за плечами. Впрочем, неважно что было поводом для ссоры, над нами стояла другая тень, длиннее и сумрачнее тени Старка. Но я всегда возвращался и вернулся на этот раз. Что-то помимо воли тянуло меня домой, и всегда казалось, будто начинаешь с чистой страницы «Отметаешь все, что на самом деле нельзя отнести. «Оставь чемодам в машине», — сказала она, — «их принесут». И повела меня к открытой двери гостиной, где горел камин, и через всю гостиную к длинной кушетке. На столе со стеклянной крышкой я увидел вазу со льдом, сифон содовый и бутылку шотландского виски. На них играли отблески камина. «Садись», — сказала она, — «сядь, мальчик». И пальцами правой руки прикоснулась к моей груди, как бы толкая. Толчка почти не было, я не потерял равновесия но все же села и откинулся на кушетке. Она налила мне стакан и чуть-чуть плеснула себе из вежливости, потому что пила мало. Протянув мне стакан, она опять засмеялась быстрым горловым смехом. «Выпей» сказала она с таким выражением лица, будто предлагала мне нечто совершенно исключительное и по ценности несравнимое ни с чем на земном шаре. Много виски есть на свете, есть даже шотландское, но я взял стакан и, отпив почувствовал, что это и в самом деле нечто исключительное. Она легко опустилась на кушетку, напомнив мне Этим движением птичку, которая вспорхнула на ветку и начинает охорашиваться. От пива стакана она закинула голову, словно желая поскорее пропустить виски в горло. Одну ногу она подвернула под себя, а другую вытянула, едва касаясь пола острым мазком серой замшевой туфельки, изящно, как балерина. Затем она повернулась ко мне всем торсом, не сгибая талии, отчего ее серое платье слегка перекрутилось. Свет Камина обрисовывал ее тонкие правильные черты, оставляя половину лица в тени и оттеняя голодную, приживную впадинку под скулой. Я всегда думал с тех пор, как подрос настолько, чтобы думать, что этим она и брала их трогательной впадинкой. И плавно, стремительный подъем, ее взбитой прическе. Волосы у нее были желтоватые, как металл, тронутые уже сединой, но и седина отливала металлом, словно канитель, вплетенная в желтое. Казалось, все так и было задумано с самого начала. Дьявольски дорогая штучка. Я смотрел на неё и думал — «Да, ей пошел пятьдесят пятый, однако надо отдать ей должное. И вдруг я почувствовал себя стариком, и начало моих тридцати пяти лет утонуло в бесконечно далеком прошлом. Однако надо отдать ей должное. Она смотрела на меня молча, тем взглядом, который всегда говорит, «У тебя есть то, что я хочу». «Но мне нужно, что я должна иметь». И еще говорит, «У меня для тебя тоже что-то есть. Я пока не скажу, что, но и для тебя что-то есть». Впадинки под скулами, голод, блеск в глазах обещания. И оба вместе, целый фокус. Я допил и продолжал держать стакан в руке. Она взяла его, глядя на меня по-прежнему, и поставила на столик, затем сказала. «Мальчик, у тебя усталый вид?» «Нет», — ответил я, чувствуя, как во мне пробуждается упрямство. «Ты устал», — сказала она, и, взяв меня за рукав, потянула к себе. Сначала я не поддавался, я просто расслабил руку. Она тянула едва два, но все время смотрела мне в лицо. Я сдался, опрокинулся на нее, и я не могла, Я лег на спину, головой к ней на колени, как и предвидел с самого начала. Левую руку она опустила мне на грудь, и двумя пальцами стала крутить пуговицу рубашки, а правую положила на лоб. Потом накрыла ее глаза и медленно провела вверх по лбу. Руки у нее всегда были прохладные. Это одно из первых моих детских впечатлений.